Черно-серый. С бешено колотящимся сердцем я вошел в кабинет директора. Лица у всех были строгие и серьезные. «Тьяго, мы решили, что ты, к сожалению, больше не можешь ходить в голубой риф», сказал Джек Кристал. «Ты не виноват в том, что произошло. Но этот случай лишний раз продемонстрировал, насколько рискованно другим ученикам находиться рядом с таким опасным зверем, как ты. Нам правда очень-очень жаль» подавленно проговорила мисс Уайт. «Тьяга, мы все тебя любим», добавила миссис пилагиус «Я понимаю, это тяжелый удар, но, боюсь, выбора нет. Ты ведь знаешь, что образовательный департамент взял нас под контроль. И так будет непросто скрыть происшествие с Кегаром». «По крайней мере, ты узнал здесь кое-что о превращениях и не пропадешь в обычной школе». Фарин, испытующий, посмотрел мне в глаза. «Ты справишься. Это точно». Теперь ты знаешь, как предотвратить непроизвольные превращения, когда плаваешь или ныряешь. Джонни с тобой еще потренируется. Я знал, что лучше не пытаться возразить, а то разревусь. Поэтому лишь кивнул и встал. — Мы уже позвонили Джонни и твоим родителям, — сказал Джек Кристал. — И тебе не придется им ничего объяснять, если не хочешь. Они с пониманием отнеслись к нашему решению. — Окей, — выдавил я. — Значит, мне идти собирать вещи? — Боюсь, что да. Джонни приедет за тобой примерно через час. У тебя есть еще время попрощаться. Мне уже приходилось делать это однажды, когда семье Ленокс удалось лишить меня стипендии. Но на этот раз дело не в деньгах, все намного хуже. На этот раз у меня нет надежды. Когда я вышел из кабинета, Джаспер и Шари снова бросились ко мне, но за мной вышел мистер Гарсия и махнул им. — Оставьте нас, пожалуйста, ненадолго наедине. Мои друзья отошли. Фарин Гарсия обнял меня за плечи. «Эй, ты справишься, я уверен. Если захочешь вернуться в свою прежнюю школу, у тебя там есть классный друг, Рокет, а мое приглашение в ки по-прежнему в силе». Я поднял на него пустой взгляд, чувствуя себя полой внутри куклой, роботом с разряженной батареей. «Но я не кукла и не робот. Я акула, один из самых кусачих морских обитателей. И почему мне досталось это проклятое обличье?» Почему я не дельфин, которого все любят и который не причиняет людям вреда?» Я снова потупился и стал разглядывать свои ноги. Ступни все еще перепачканы в иле, к ним прилип кусочек камыша, но хотя бы не кровь. «Эмили, моя маленькая дочь, будет рада с тобой познакомиться», — продолжил Фарин Гарсия. «Я и о тебе рассказывал. Она рада, что ты член нашей семьи». Я вышел из ступора. «Он что, настолько мне доверяет, что хочет познакомить с дочерью?» разрешит пообщаться с ней вблизи, несмотря на то, что я тигровая акула, и меня только что выгнали из школы, потому что я тяжело ранил другого мальчика?» Я медленно поднял голову и уставился на него. «Не возражаешь, если я договорюсь с Джонни о времени?» — спросил Фарин, и я кивнул. Ко мне постепенно возвращались жизненные силы. Я даже описать не мог, как много для меня значит это приглашение в ки Но, может, он и сам об этом догадывается. Собирать вещи... Было невыносимо. Я просто не представлял, как жить без этой школы. Без Шари, Ноя, Блю, моего соседа-броненосца, Финни, Криса и всех остальных, кому я так привязался. Однажды мне уже приходилось с ними прощаться, но теперь это точно навсегда. Отец прислал мне сообщение. «Что ты натворил, Тьяго? Мы немедленно вылетаем во Флориду. Будем сегодня к вечеру. Скотт». Следующие полчаса были душераздирающими. Разумеется, все слышали, что произошло, и пришли попрощаться. Все мои одноклассники и кое-кто еще. Не отходящий от меня ни на шаг Джаспер пообещал. — Я буду тебя навещать. Часто-причасто, можешь не сомневаться. Прямо завтра идет. — Завтра уроки. Тебе надо быть здесь, — устало проговорил я. — Да и как ты доберешься в Майами? Твои родители работают, они не могут тебя постоянно туда возить. Джаспер упрямо вздернул подбородок. — Забыл, что у меня четыре лапы? Добегу. Да Он и правда герой. — Кроме того, бывают чудеса, — добавил Джаспер. — Ты же знаешь. Я не нашелся, что ответить. Потом позвонил Джонни и сказал, что скоро приедет в Голубой Риф, и я встал, чтобы отнести вещи на парковку. Шари, Ной и Блю спорили, кто понесет мою сумку и рюкзак. Наши гости из Скалистых Гор тоже пошли меня проводить. — Может, ты мог бы перейти к нам в Кристалл? — предложила Холли. — Было бы Орехово. Моя улыбка превратилась в гримасу. — ваша Лиса Кристалл обрадуется забрать себе ученика, которого только что выгнал ее сын. — Может, спросишь еще раз, через несколько месяцев, не примут ли тебя обратно в Голубой Риф? Предложение Карага немногим лучше. Но он, по крайней мере, не изводит себя упреками, как его подруга-волчица. — Как же мы не заметили, что происходит? Почему я ничего не слышала? — переживала тикани — Вот-вот, — согласился брендон Если бы мы вовремя тебе помогли... — Произошло то, что произошло, — прервал их я. В душе у меня будто разлилась нефть из танкера. Ядовитые черные мысли переполняли мою голову. На парковке друзья попрощались и оставили меня наедине с Шари. Ну, не совсем наедине, ведь нас изгоев трое. Тока и бари отдуваясь, волокли на парковку чемоданы. Мы украдкой наблюдали друг за другом, делая вид, что друг друга не замечаем. Три пары в слезах прощались друг с другом. Долговязый тощий Барри целовал акулу-молот карман которая чуть ниже его и значительно мускулистее. Тока присел на корточки чтобы Дейзи в инвалидной коляске могла его обнять, и нежно погладил ее мокрые от слез веснушчатые щеки. Когда мы с Шари крепко обнялись, она тоже заплакала. Не в силах произнести ни слова, я зарылся лицом в ее светлые кудри, пахнущие морской солью. Немного погодя, когда прощание стало совсем уж невыносимым, девочки покинули парковку. Зато стоящий в трех метрах от меня рыжий забияка повернулся ко мне. «Вот мы лузеры, да?» — буркнул он. Я кивнул. Немного погодя, Тока добавил. «Прости, мне жаль». Я ошарашенно уставился на него. «Неужели Тока только что извинился?» Его приятель удивился не меньше меня. «Как и мне», — не глядя на него, ответил я. «Тока тоже не хотел смотреть мне в глаза», Он разглядывал дорогу, ведущую от шоссе к нашей парковке. — Ну, бывай. Надеюсь, тебе там будет не очень плохо. Я имею в виду в этой паршивой обычной школе. — И ты, — выдавил я. — Твои родители уже в курсе? — В смысле, мать? — Понятия не имею, где сейчас отец и чем занимается. — О, вы живете в обличии аллигаторов? — В основном, да. Матери неохота было работать. Ей пришлось бы вкалывать день и ночь, чтобы прокормить четверых детей. А в Эверглейдсе мы сами охотимся. Мне нравится, что у нас такая большая семья. Всегда есть с кем подраться. — повторил я. — А ты вообще будешь потом ходить в школу? В будущем? — Не знаю. Посмотрим. Тока продолжал пялиться перед собой, как будто там не зеленые джунглиподобные заросли, а что-то невероятно увлекательное. — Зря мы позвали сюда Кегора. Он совсем безбашенный. — Я тоже так считаю. Но мне все равно придется навестить его в больнице. Пойдешь со мной? — Не, этот отморозок не заслужил. — У меня башка болит, — пожаловался Барри с укором, глядя на меня. — Что это за оглушительный дальний зов был, когда ты позвал на помощь? В ответ я лишь пожал плечами. Мы трое представляли собой жалкое зрелище, а за нами до сих пор не приехали. Когда же они явятся? Лучше бы я злился на Токачем, понимал его. Все намного проще, когда виноват кто-то другой. Созванивались с Эллой, спросил я его. И Барри. Она, небось, рада, что меня все-таки вышвырнули из школы. Они с матерью ведь все время только этого и добивались. «Ну, не знаю», — пожал плечами Барри. Она сказала только, «Ничего себе, как же стрёмно!» Что бы это ни значило. «Элла, моя партнерша по фильму. Элла, которая так долго с удовольствием портила мне жизнь. Может, постепенно она ко мне все-таки привыкла? Как у нее дела? Она что-нибудь рассказывала?» — Это просто ад, чувак, — многозначительно кивнул Барри. — Сущий ад! Мой отец заставил ее сегодня три часа зубрить латинские слова. Я и не думал, что Элла знает латынь. В том-то и дело, что не знает. На парковку въехала ржавая колымага, и изнутри кто-то помахал рукой. Красивая ржеволосая женщина. — Давай, садись, мне еще на свидание, — проговорила она низким хриплым голосом. Я легко мог представить ее самка аллигатора. Гока запихнул чемодан в багажник и трижды попытался закрыть крышку, но она каждый раз открывалась, даже сила не помогала. Лишь с четвертого раза крышка, наконец, захлопнулась. Кивнув нам, мой бывший одноклассник сел в машину, его мать надавила на газ, и автомобиль умчался в облаке пыли. Следующим забрали Барри, за ним приехала скромно одетая женщина с перманентной завивкой, холодная, как морозилка. Они не сказали друг другу ни слова. Я остался один. Дурацкое чувство. Дядин Шевроле я услышал еще до того, как увидел. Я еще раз оглянулся на двухэтажное белое здание с большими дверями и серебристой надписью «Голубой риф», а потом оставил прежнюю жизнь за спиной.